Наш гость опустился в кресло и попросительно взглянул на Холмса. «Я получил вашу телеграмму и прибыл в назначенный час. Я слышал, что вы были в нашей конторе. Увильнуть от свидания с вами я не мог. Я готов к самому худшему. Скажите, что вы собираетесь со мной делать? Арестовать меня? Договорите да же, милостивый государь. Нельзя же так играть человеком. Вы играете мною, как кошка-мышью». «Дайте ему сигару, Ватсон», — произнес Холмс. «Попробуйте-ка эту сигару, капитан Крокер, и прошу вас не нервничать. Я не сидел бы здесь с вами, если бы считал вас заурядным преступником. Будьте в этом уверены. Будьте только откровенны со мною, и я могу быть вам полезен. Вот другое дело, если вы станете хитрить, тогда пощады не ждите. Что же вы от меня хотите?» Я хочу, чтобы вы рассказали по правде все, что произошло прошлой ночью в аббатстве Грэндж. Слышите вы меня? Я хочу знать всю правду. Вы должны рассказать все, решительно все, ни о чем не умалчивая. Я знаю уже многое. Если вы солжете, я узнаю это. И тогда я дам свисток, сюда явится полиция, и я буду бессилен спасти вас». Морек подумал с минуту, потом хлопнул себя по колену. «Ладно, попробую», — воскликнул он. «И верю тому, что вы честный человек и что вы сдержите слово. Я расскажу вам всю историю, но прежде всего я должен вас предупредить о следующем. Себя лично я не жалею и ничего не боюсь. Если бы мне предложили повторить, я бы не колеблясь повторил и не раскаивался бы. «Будь проклят, этот зверь!» Если бы он имел несколько жизней, я бы все равно его убил. За кого я боюсь, так это за Мэри. Мэри Фрейзер. Ни за что я ее не назову этим проклятым именем. Мне прямо страшно подумать, что ее запутают в это дело. И человек, никого и ничего не боящийся, дрожу при мысли о том, что имя этой женщины будет опозорено. И однако... Однако, что же мне делать? Я ничего не сделал дурного. Да вот, лучше слушайте, господа, и решите, как поступили бы вы, если бы находились в моем положении. Начну я немного издалека. Вы, по-видимому, знаете все, а значит, вы должны знать и то, что я встретился с ней впервые на пароходе Гибралтарская скала. Она плыла из Австралии в Англию. А я занимал на этом пароходе должность старшего офицера. Я влюбился в нее. Влюбился страстно и безумно. Женщин с тех пор для меня не существует. Мы познакомились, и я привязывался к ней с каждым днем все более и более. Мне стыдно признаваться в этом, но иногда, стоя на ночной вахте, я становился на колени и целовал пол палубы, по которой она ходила. Невестой моей она, однако, не была. Она даже не кокетничала со мной. Я не могу ее ни в чем упрекнуть. Она держала себя со мной честно. Когда мы, наконец, расстались, она была по-прежнему свободна. Но я потерял свою свободу навеки. Вернувшись на следующий год из плавания, я узнал о том, что она вышла замуж. «Ну, что же...» Я не имел права претендовать. Она имела право выходить замуж за кого угодно. Муж ее имел титул и деньги. Прекрасно, я был рад за нее. Она, эта прекрасная, чудная женщина, была рождена для роскоши и богатства. Я не горевал о ее замужестве. Я вовсе уж не такая себе любивая собака. Напротив, я радовался ее удаче». Что было бы с нею, если бы она вышла замуж за моряка, у которого нет ни гроша в кармане? Я, господа, любил и люблю Мэри Фрейзер. Встретиться с нею снова я и не думал. Встреча эта произошла случайно. Меня назначили капитаном на новый пароход, который не был еще спущен на воду. По этому случаю мне дали отпуск на два месяца, и это время я провел у своих родственников в Сайденгеме. Однажды, гуляя по лугу, я встретил Терезу Райт, ее старую прислугу. Тереза мне рассказала о ее жизни. Много кое-чего она мне рассказала. Клянусь вам, джентльмены, что я чуть не сошел с ума». Эта пьяная собака осмеливалась бить женщину. И какую женщину? Он недостоин был быть даже ее лакеем, а не то что мужем. Я встретил Терезу еще раз. А потом я встретил саму Мэри. Встреча эта повторилась. И она мне сказала, что не желает меня более видеть. Но на днях меня уведомили, что через неделю мне надо будет уехать в Австралию. Я решил перед отъездом увидать Мэри еще раз. С Терезой мы были всегда в приятельских отношениях. Я люблю Старуху за то, что она любит Мэри и ненавидит этого негодяя. От Терезы я узнала расположение комнат. У Мэри была привычка читать по вечерам в своем маленьком будуаре на нижнем этаже. Ночью я пробрался к окну и постучал в стекло. Сперва она мне не хотела отворить окна, но потом отворила. Ох, теперь я знаю, что она меня любит. Она не захотела, чтобы я замерз около окна. Отворив, она шепнула мне, чтобы я шел кругом к большому окну. Окно это было открыто, и я проник в столовую. Она стала мне рассказывать о своей жизни. «Кровь во мне закипела». Я начал проклинать животное, которое истязало любимую мною женщину. Да, джентльмены. Мы стояли с ней в амбразуре окна и разговаривали самым невинным образом. Между нами и намеков никаких не было на что-нибудь. И вдруг этот человек врывается как безумный в столовую, обзывает ее гадкими словами, хуже обозвать женщину нельзя, как он ее назвал, и ударяет ее палкой по лицу. Я бросился к камину, схватил кочергу, и между нами завязалась схватка. «Поглядите-ка на мою правую руку. Это он меня палкой ударил первый, но ну, а затем настал мой черед. Я его расшиб в дребезги, как гнилую тыкву. Вы думаете, я жалею об этом? Ни капельки. Во-первых, у нас шел бой не на жизнь, а на смерть». Мне нужно было его убить, и иначе я бы сам пропал. Но я не о себе хлопотал, а о ней. Не мог же я оставить ее во власти, этого полоумного человека. Он бы ее убил. Вот как я убил Брэкенстола. Разве я не был прав? Представьте себя, джентльмена в моем положении и скажите, как бы вы поступили? Когда он ударил Мэри, она закричала. Крик услыхала Тереза и прибежала в столовую. На столе была бутылка вина. Я откупорил ее и влил немного вина в рот Мэри. Она была почти без памяти, так он ее сильно ударил. А потом я выпил вина сам. Тереза была спокойна. Мы с нею придумали историю о разбойниках. Тереза стала втолковывать Мэри, как она должна говорить с полицией, а я влез на камин и срезал шнурок. Затем я привязал Мэри к креслу и для отвода глаз растрепал конец шнурка. Это было нужно, а то всем бы показалось подозрительно, что воры лазили на камин и резали шнурок. Кроме того, я захватил с собой столовое серебро, тоже чтобы заставить полицию думать, будто преступление совершено с целью грабежа. Уходя, я сказал Мэри и Терезе, чтобы они поднимали тревогу не ранее пятнадцати минут после моего ухода. Серебро я бросил в пруд и отправился затем в Сайденгем. Идя домой, я чувствовал себя так, как будто сделал очень доброе дело. «Я вам рассказал правду, мистер Холмс, всю правду. И эта правда будет стоить мне виселицы». Колумс несколько минут молчал, куря свою любимую трубку. А потом, походив по комнате, приблизился к Крокеру и пожал ему руку. «Знаете ли, что я думаю?» — сказал он. «Я думаю, что вы сказали мне всю правду. Догадаться об этом, впрочем, не трудно, потому что я знал все еще до вас. Только моряк или акробат мог добраться до шнурка, упершись коленом в стеной костыль». «Ну, а что касается узлов на красном шнурке, то для меня было несомненно, что их мог сделать только моряк. Я рассуждал так. Эта леди знакома с моряками, но где она могла с ними познакомиться и когда?» «Разумеется, это случилось, когда она плыла с родины в Лондон. Я считал, что убийца принадлежит к интеллигенции. Она старалась вас покрывать всеми силами». «Значит, она вас любит». «Вы понимаете, почему мне удалось вас отыскать так легко?» «Я напал на верный след». «А я думал, что полиция ни за что не разберется в нашей задумке». «Да полиция и не разобралась, и никогда не разберется. Так я полагаю, по крайней мере». «Ну а теперь, капитан Крокер, слушайте. Это очень серьезное дело». Я охотно признаю, что мы вели себя в этой истории так, как должен вести себя всякий честный и порядочный человек. Я даже убежден, что вас признают невиновным. Вы убили человека, защищая от него собственную жизнь. Но решить этот вопрос – дело присяжных заседателей. Я, капитан Крокер, очень уважаю вас. Мне не хотелось бы впутывать вас в это дело». «Я даю вам двадцать четыре часа срока. Бегите, вам никто не помешает». «А потом все это будет разоблачено?» «Конечно». Моряк даже покраснел от гнева. «Как? Вы мне осмеливаетесь делать такие предложения? Законы я знаю. Я знаю, что мэри будут судить, как мою сообщницу». Неужели вы думаете, что я способен улизнуть и оставить ее одну расхлебывать эту кашу? Нет, сэр, этого не будет. Я вас буду просить о другом, мистер Холмс. Устройте так, чтобы ответственность за это дело понес я один. Пусть меня хоть казнят, только бы мою бедную мэри оставили в покое». Холмс второй раз пожал руку гостя. «Я вас испытывал, капитан. В вас нет ни капельки фальши». «Ну что же, я беру на себя нравственную ответственность за случившееся». И кроме того, я сделал Хопкинсу намек. «Если он им не воспользуется, я тут ни при чем. Мы проведем ваше дело, капитан Крокер, по всем законным формам. Вы подсудимый, а вы, Ватсон, будете исполнять должность присяжных заседателей. К вам эта роль идет как нельзя более. Я буду судья». «Господа присяжные». Вы слышали показания подсудимого. Признаете ли вы его виновным или невиновным? «Невиновен, милорд», — ответил я. «Вокс попули, вокс дэй. Глаз народа, глаз божий», — произнес Холмс. «Вы оправданы, капитан Крокер. Так как за вами других прогрешений нет, вы можете себе считать свободным». Через год вы вернетесь к этой даме, и пусть ваше и ее будущее оправдает тот приговор, который мы с Ватсоном только что произнесли».